Глава 71. Тишину нарушили неспешные аплодисменты. Насир поперхнулся, и тени в миг отступили, а мир вокруг перестал вращаться. А, принц! Разве можно было ждать иного от юноши, свыкшегося с тьмой? Произнес представший перед ним мужчина. Лицо его сияло аристократической красотой и молодостью, но глаза казались древними и странно знакомыми. Насир не понял ни слова из сказанного. «Что ты сделал?» — Прохрипел он, стоя на коленях, как простой крестьянин. «Я? Ничего». Насир смотрел на свои пальцы, на клочья темноты, исходившие из его ладоней, и погружавшиеся обратно, похожие на те, что окружали его темное сердце. Что-то струилось у него под кожей, мчалось по венам. Насир сдерживал это. Сдерживал с тех пор, как ступил на шар, вот только был слишком труслив, чтобы это признать. «Насир!» — закричала Захира. Он поднял голову. Охотница впервые обратилась к нему по имени — но при этом даже не смотрела на него. Стальные оковы охватили запястья принца, его подняли, как будто он был не более чем мешком. Что-то подсказывало на Сиру, что он должен бороться, сражаться, пытаться вырваться на свободу, но мрак, тени, все то, чего он настолько боялся, он стал ими. Такова была его сущность. Насира осознал, почему в глазах темнело всякий раз, когда он терял над собой контроль. Он владел тьмой, как будто она ему принадлежала. Его руки вздернули вверх, щелчок замка эхом отозвался в ушах, а в следующее мгновение он уже стоял у стены, рядом с охотницей, истекая тенями. «Тьма есть судьба моя». Отец Насира оказался прав. Тьма точно дым сочилась из пальцев, изо рта вместе с выдохами, из него. А взгляд упал на лежащее на полу существо. Удивительно, но в этот раз Насир видел и Фрита, и лицо, и тело, так, будто существо было настоящим человеком. Это был Деменхурец, Дин. Его туловище было испещрено белыми стрелами охотницы, а из ран сочилась черная кровь — единственный признак того, что он был эфритом. Насир привык к крови и пыткам так же, как к собственному имени, но когда Зафира натягивала цепи и умоляла прекратить мучения, он чувствовал беспомощность, граничащую с безумием. «Планы поменялись!» объявил мужчина, изучая Насира, а затем указал на окровавленного Ефрита. «Уберите его! Возможно, он еще пригодится!» Под крики охотницы и стоны существа два его собрата утащили Дина и Фрита прочь. «Страх тебе идет, принц!» прошептал мужчина. Насира цепенело смотрел на него. Он потерпел неудачу как болван, которым был всегда, как безмозглый мальчишка, каким называл отец. Отец, которого, возможно, контролировал стоявший перед носиром мужчина, но который во многом был прав. Корона из темных волос на голове Зафиры распустилась, обвелась вокруг нее словно змея. Руки были стерты до красна. Кольцо покачивалось в ритме затрудненного дыхания. «Охотница», — тихо сказал Насир, и что-то затрещало в той яме, где должно было находиться его сердце. «Это иллюзия». Она продолжала что-то бормотать, и в ее хрипе Хашашин сумел распознать слово, которое она повторяла снова и снова. «Дин, Дин, Дин!» «Зафира», — нежно позвал Насир, не в силах насладиться моментом, когда впервые прошептал ее имя вслух. Она замерла и посмотрела на него, глаза, как два полумесяца из стающего льда. — Это иллюзия, — повторил он неуверенно. Черные спирали, исходившие из него, были вполне настоящими. — Как ты можешь утверждать, что реально, а что нет? Спросил мужчина. Насир с трудом перевел на него взгляд. Мужчину окутывала тьма. Даже слова его сочились ею. Истинное воплощение мрака. «Когда твоя собственная мать хранит достаточно секретов, чтобы поставить тебя на колени». Насир понял лишь половину сказанного, другую половину — вскрыла истекающая из него чернота. «Хватит загадок, лев!» — простонала охотница, начиная напоминать себя прежнюю. «Только ради тебя, Азизи!» — усмехнулся он. Насир сделался очень-очень тихим. Янтарный взгляд обратился к нему. «Он жив!» — это была его первая мысль. Все это время он был жив. Он вспомнил слова Беньямина о тьме, что угнездилось в Гамике, и понял, почему ему знакомы эти глаза. Он заглядывал в них всякий раз, когда смотрел на собственного отца. Неудивительно, что Гамик знал о Беньямине и Кифе. «Несите нож», — тихо сказал ночной лев. Но, изучив непоколебимый взгляд на Сира, а вдруг улыбнулся. Тени зашевелились от волнения. Ла, несите кочергу. Охотница должна знать, что я не даю пустых обещаний.